Цзюань 10. 10.251 Во времена хань императрица Дэн, прозванная мирной и просветленной, как-то увидела сон, будто бы она поднялась вверх по лестнице и коснулась неба. Тело ее стало легким-легким, совершенно чистым и гладким, и словно бы перед нею оказался кубок с молоком, и она понемногу из него отпевала. Вопросив о своем сне гадателей, она получила ответ. Я во сне дотронулся до неба и стал императором. Тан во сне добрался до неба и лобызал его. Для них, для обоих, сон послужил предзнаменованием, что они станут совершенно мудрыми властителями ванами. Что же значит сей благой знак, у меня нет слов для объяснения». 10.252 Супруга Сунь Цзяня госпожа У, понесла и увидела во сне, будто в утробу ее вошла луна. В должный срок она родила Суньце. Когда же она была тяжела с Суньцуанем, снова был сон, будто бы в ее утробу вошло солнце. О своих снах она доложила Цзяню. «Когда я, ваша наложница, носила С, я во сне видела вошедшую в утробу луну. Теперь же мне приснилось солнце. Что это может означать?» «Солнце и луна, — ответствовал Цзянь, — есть семена сил, темный инь и светлый ян. Они вместе — знак наивысшей знатности». Не значит ли это, что моих сыновей и внуков ожидает возвышение? 10.253 В ханьское время Цаймао, по второму имени Цзыли, родом из уезда Хуай в округе Хэней, первоначально жил в Гуанлине и там видел сон, как восседает он в большом дворце, а перед ним на самом высоком месте растут три колоса. Мао попытался сорвать их, но добыл только средний из них и тут же вновь обронил. Он обратился за объяснением к старшему письмоводителю Го Хэ. «Большой дворец, — ответил Хэ, — это знак чиновничьего присутствия. То, что злаки растут на самом высоком месте, означает высшее положение на служебной лестнице. Сорванный средний колос — указывает на положение в центре. Знак «Х» — колос, и знак Ши обронить, составляют вместе иероглиф Чжи служебное положение. И вроде бы во сне сказано «Колос обронен», но на самом деле это указывает на высокое жалование. И если даже в вашем продвижении будут прорехи, вы сумеете их залатать. Прошло десять месяцев, и все предсказанное Мао во сне исполнилось. 10.254 Чжоу Лань Цзе, хотя и был беден, но истинный путь почитал. Как-то он пахал ночью вместе с женой, выбился из сил и прилег отдохнуть. Во сне увидел, как небесный владыка, проходя мимо, Пожалел его и повелел своему прислужнику отдать Джоу все, что ему суждено. Управляющий судьбами прочел по скрижалям. Этому человеку суждена бедность, и этого предела ему не перейти. Только одному Джану тележнику дано одарить его тысячу раз по десять тысяч монет. Тележник еще не родился, но просит принять от него взаймы. «Прекрасно!» — сказал небесный владыка. Проснувшись на рассвете, Джоу рассказал свой сон жене. После этого муж и жена, удвоив свои старания, днем и ночью добывали себе хлеб насущный, получали ими самими сделанное, и богатство их возросло до тысячи раз по десять тысяч». А несколько раньше некая тетушка Джан зашла в дом Джоу и нанялась там нападенную работу. С кем-то она спозналась, понесла, и когда исполнились должные месяцы, ее перед освобождением от бремени отослали прочь из дома. Остановилась она под тележным навесом и родила мальчика. Хозяин пришел посмотреть, сжалился над его сиротством, сварил кашку, покормил его и спросил, — Как же нужно называть твоего сына? — Он рожден сегодня под тележным навесом, — отвечала тетушка, — а во сне небеса уже объявили, что имя ему — Тележник. — Я когда-то во сне получил деньги взаймы от небес, — сообразил Джоу. А прислужник сообщил, что эти деньги получены взаймы от Джана-тележника. «Это, конечно, и есть твой сын, и я должен вернуть ему его имущество». Потом дни жизни, отведенные Джоу, все сокращались, а Джан-тележник все рос и стал богаче, чем была семья Джоу. 10.255 Луфэнь из уезда Сяян, второе имя которого Шицзи, во сне очутился в муравьиной норе. Там он увидел три зала, выглядевшие весьма обширными и вместительными. Над ними была надпись «Зал, ведающего дождями». 10.256 В царстве У главный ревизор экзаменационной палаты Лю Чжо тяжко заболел. И во сне увидел какого-то человека, вручившего ему нательную рубашку изделие области Юэ, со словами: Ты должен носить эту рубашку, пока вся не пропитается потом, и очищать ее, прожигая в огне. Чжо проснулся, в самом деле нашел около себя рубашку и потом очищал ее от пота в огне. 10.257 Люя, помощнику песца в округе Хуайнань, приснилась синяя ядовитая ящерица, которая упала с потолка и проникла ему в живот. После этого у него начались нестерпимые боли в животе. 10.258 При поздней Хань правителем округа Увэй был Джан Хуань. Его жена увидела во сне императора, который вручил ей печать со шнуром. Потом она взошла на башню и спела там песню. Пробудившись, она рассказала свой сон Хуаню. Хуань приказал произвести гадание. Ответ гласил, «Ваша супруга вот-вот родит сына. Впоследствии он приедет в наш округ и жизнь свою окончит на его башнях. Вскоре женщина родила сына Джан Мэна. В годы Цзянь Ань он и в самом деле был назначен правителем Вувей, где убил наместника Дань Шана. Войска округа сразу же взяли его в кольцо. Мэн, боясь, что его схватят, поднялся на башню и там сам себя сжег. 10.259 Во времена Хань император Лин Ди увидел сон. Ему явился император Хуанди, Ди, гневно его бронивший. «Чем провинилась перед тобой императрица Сун? Почему ты, по навету негодяя, велел лишить ее жизни? И бахайский Ван Куй сначала был тобою сослан, а потом принял несправедливую казнь. Сегодня в небесах императрица Сун и Куй подали совместную жалобу верховный владыка задрожал от гнева и от наказания тебе вряд ли удастся спастись сон был необыкновенно ясен император пробудился в страхе и вскоре скончался 10.260 во время царства у жил сюй боши уроженец дзясина он заболел Послали в обитель спокойствия и святости, где жил Даос Люйши. У него было два ученика — Дайбэнь и Вансы. Жили они все в Хаяне. Боши позвал всех троих себе на помощь. Во время дневного сна Люйши увидел, будто он поднялся на небо к вратам созвездия Северный Ковш. Перед вратами стояли три оседланных коня — произнесшие. «На завтра один из нас должен встретить Ши, другой — Беня, третий — Сы». Проснувшись, Ши рассказал Беню и Сы о своем сне и добавил. «Вот так пришел срок нашей смерти. Давайте скорее вернемся, надо успеть проститься с семьями». И они уехали, не закончив дела. Боши удивлялся этому, пытался их остановить, но они отвечали «Боимся, не успеем свидеться с домашними». Прошел всего только день, и все трое умерли в один и тот же час. 10.261 Сефен, уроженец Гуйцзи, был в добрых отношениях с Гобою, Ю, правителем округа Юнцзя. Однажды он увидел неожиданный сон. Го с каким-то человеком играет на деньги в шупу на берегу реки Чжецзян. Чем-то прогневив духа реки, Го упал в воду и утонул, а сам Се совершает над ним погребальный обряд. Когда Се проснулся, он отправился к Го и предложил ему сыграть партию в облавные шашки. Через некоторое время Се промолвил. «А знаете ли вы, что было у меня в мыслях, когда я шел к вам?» И поведал ему свой сон. Услышав его рассказ, Го опечалился. «И я вчера ночью тоже видел сон, что играю с кем-то на деньги, совсем как в вашем сне. Мне все ясно, как никогда». Вскоре он вышел во двор, там упал, и дыхание его прервалось. А похоронные принадлежности для него приготовил все, совсем как во сне. 10.262 Сюйтай из Дзясина в детстве схоронил отца и мать. Воспитал же его дядя по отцу Сюй Вэй, еще заботливее, чем родного сына. Вэй заболел, и тай ухаживал за ним весьма старательно. В первую же ночь, в третью стражу, он увидел во сне лодку, а в ней двух человек со шкатулкой в руках. Они подошли к изголовью постели Тая, открыли шкатулку, вынули оттуда какую-то бумагу и показали Таю со словами. «Дядюшка твой скоро умрет!» Тай все еще во сне ударил челом и умолял их простить дядю, Помедлив немного, те двое спросили, «Есть ли у вас в уезде человек с тем же именем и фамилией?» Тай поразмыслил и сообщил этим двум. «Есть один по имени тоже Вэй, но по фамилии не Сюй, а Джан». «Худо-бедно, но и с его помощью можно избежать смерти», заявили двое. «Памятуя твое усердное служение своему дядюшке, Мы ради тебя даруем ему жизнь. Тут они исчезли. Тай пробудился, и дядюшка пошел на поправку.